Глава 73. Пока ехала, даже передумать успела. Всё-таки путь получился долгим и весьма утомительным. Шутка ли, сто с лишним километров в душном автобусе, который то и дело останавливался из-за перегрева двигателя. А дома девушка застала картину весьма неожиданную. В кухне за столом сидела теша и кормила Даню ужином, тогда как мама поблизости не наблюдалась. Оба меж тем пребывали в приподнятом настроении. «Привет!» пробормотала удивлённая Арина. «Всем». «Привет!» – подмигнула ей подруга. «Ты же не против?» «Ну, что я тут это?» – постучала ложечка и тарелку. «Нет, конечно». «Я просто ждала, тебя ждала. А новость у меня такая, что сидеть с ней один на один был чревато съеденными ногтями и выщипанными бровями. Вот я и пришла к вам. Кстати, куда ездила?» «К Ирдану». Перешла на шёпот и осмотрелась, нет ли где мамы. «Карина Фёдоровна спит, я её уговорила на отдых», – поспешила успокоить. «И где же нашего бравого жандарма носит? Давай сначала ты», – подошла к ним, опустилась на стул. «Что за новость, Теж? смотрелась в лицо подруги. Сейчас она была какая-то подозрительно красная, и взгляд непривычно мерцал. «В общем», – набрала в ложечку картофельного пюре и протянула мальчику, на что он с радостью открыл рот. «Случилась такая оказия?» «Какая оказия?» «Я беременна, Арин!» – произнесла на выдохе. «Беременна? От дракона?» И прикрыла глаза, а когда снова посмотрела на Арину, те уже блестели слезами. «Ух ты ж!» – обхватила лицо руками. «Да, и я понимаю, как надо поступить в сложившейся ситуации, но, видишь ли, не хочу так поступать. В общем, ломает меня». «А каким будет ребёнок? Ты сможешь его выносить?» Очередной раз осознала, что ни черта не знает о драконах. Он будет неполноценным. У них же в крови течёт пламень, который отвечает за обращение и всё последующее. А дракон-полукровка не будет носить в себе достаточного количества пламени. Значит, не сможет обращаться зверем. Что да выносить? Есть, конечно, свои особенности. Но в родах, спасибо современной медицине, пока ещё никто не умирал. А что за особенности? Как рассказывали некоторые девчонки из гильдии, которые прошли через подобное, такая беременность в 95% случаев разрешается оперативно из-за слишком плотного пузыря, вернее кокона. Этот кокон защищает не только ребёнка, но и мать от возможных травм. Ты ведь в курсе, что у драконов дети так и рождаются в коконе? Нет, конечно, откуда? Эльга Форосовна однажды поделилась с нами историей своих родов. Мы тогда чуть со стульев не попадали. Оказывается, кокон это эволюционировавшее яйцо. Драконихи их рожают, а вытаскивают этот кокон папаши. У них там целый ритуал. Но людям такое не грозит. Женщины везут в операционную, достают кокон, извлекают из него ребенка, и все счастливы. Ну, кроме отцов, конечно. Упасть не встать, покачала головой. Вот-вот. Ну как же так, Стешь? «Как-как? Сама не знаю как. Мы всегда были осторожны, но в последние нашей встрече гар...» э... И сразу осеклась. Короче говоря, он вёл себя как-то не сдержанно. «Да и я хороша!» – отдавалась на волю чувств. «Что сказать?» – докувыркалась. Печально усмехнулась. «И если раньше я бы начала на себе волосы рвать, то сейчас... Сейчас я даже рада!» Уставилась на Арину таким взглядом, будто только что осознала случившееся. Я его люблю, а ребёнок – это его самый лучший мне подарок, пусть и прощальный. Тем более насмотрелась на твоего Даньку. Потрепала малыша за пухлую щёчку. Будет и у меня такой же, разве что слегка чешуйчатый. «Ничего», – кивнула уверенно. «Прорвёмся, мы тебя не бросим». «Вы скоро домой уедете, Арин. Твоя мама мне рассказала. А я? Я останусь здесь. На родине мне ребёнка не поднять». Честно говоря, я уже сильно сомневаюсь, что мы вернёмся домой. Вмиг погрустнела. По крайней мере, в ближайшем будущем. Неужели Кронов или Марк? Марк урод, каких поискать? Давай-ка рассказывай, где прячется Эрдан и почему Марк урод. Стараниями Марка Эрдан сейчас прячется в госпитале. Или точнее, прикован к кровати. Ого! Вскинула рыжие брови. И какие прогнозы? Вроде бы положительное. Я виню себя, стеж. Из-за меня он там. Ничего подобного. Он там из-за того, что два самца не поделили самку. Для драконов это нормально. Прям таки нормально. Ну да, за женщин они готовы глотки друг другу рвать. Правда, чаще бьются за своих драконих. В них же по сей день живёт это первобытное стремление добиться самку силой и желательно в борьбе. В далекие времена в их обществе царили дикие нравы. Например, после битвы победитель на глазах побежденного брал самку, причем будучи в шкуре. Жуть какая. Ага, это сейчас все такие цивилизованные, однако в каждом из них по-прежнему сидит дикий зверь, который плевать хотел на все правила и законы. Исходя из всего сказанного, я поняла одно, откинулась на спинку стула. Мы в глубокой заднице. Это как посмотреть. С одной стороны, да, но с другой мы женщины, Арина, мы умеем выживать, приспосабливаться, а ещё умеем сводить мужиков с ума. Я сама скоро тронусь умом, а ты сообщишь будущему отцу о беременности? Нет, замотала головой. Ему об этом знать не нужно. Боишься негативной реакции? В том числе, он уже распрощался со мной, Арин, наверняка нашёл другую. И я тут снова вылезу с чудесной новостью. «Ох, милый, мы тут с тобой спали без обязательств и за денежку. Но ты где-то оплошал и теперь станешь папой». Так и представляю его лицо, искажённое гримасой злости. «А он детей хотел?» «Не знаю, никогда не говорил об этом. Да если бы и хотел, то точно не полукровку от шлюхи-мигрантки. Всё-таки будем реалистками. Недаром отношения с людьми у них преследуются по закону. Для драконов важнее всего чистота крови». «А дракон без крыльев – это не дракон». «Да, дела». «Скажи, что ты чувствуешь Кронову?» «Ясно же, что он тебе не безразличен». «Я в замешательстве, стеж». Поднялась, поцеловала сына, затем взяла пустую тарелку и составила её в раковину, где за день накопилось приличное количество грязной посуды. «Совсем-совсем в замешательстве?» – усмехнулась. «Мне хорошо рядом с ним. Когда мы вместе, я испытываю то, чего никогда и ни с кем не испытывала». Это всегда вихрь эмоций. Радость, грусть, эйфория, страх, наслаждение, отчаяние. Ужас, одним словом. Адская смесь, однако. И поверь мне, он испытывает рядом с тобой то же самое. Потому что каждый раз ты делишься с ним своей энергией. Арина в этот момент вспомнила ярость дракона, а следом его слова. Если бы не эти правила, кто знает, может быть, у них и был бы шанс. А так... «Ради жандарма и поломойки законы менять никто не побежит». «Завтра нам на работу», – вырвала из стеша «Или как?» «Да, закивала, на работу, а ты уверена, что справишься? Вдруг снова станет плохо». «Ну и ладно, если отключусь, вы меня отнесёте в комнату для прислуги. Я полежу там с полчасика в бессознанке, отдохну заодно». «Не лучше ли пересидеть на больничном?» «Нет, не лучше мне надо зарабатывать и хорошо бы второе место найти все же скоро моя жизнь круто изменится а сейчас пойду я надо пораньше лечь ну-ка повернулась к дане протянула ему руку дай пять слюнявый в ответ малыш шлепнул своей ладошкой по ее молодец до скорого народ давай проводила взглядом подругу после чего взяла сына усадила на столешницу рядом с собой будешь помогать. «Да!» – расплылся улыбкой Даня. И что теперь делать? С одной стороны Ирдан, Стиша, с другой мама, сын и понимание, что легко уже не будет. За час с небольшим Арина расправилась с посудой, навела на кухне чистоту, искупала сына и отправилась с ним в комнату, где на очереди была сказка перед сном. Наконец-то у Дани аппетит восстановился, да и просыпаться по ночам перестал. Значит, лечение действует.